Плетнев коротко вздохнул, и тут Виталий бросился на него. Он бросился так стремительно, что Плетнев не углядел движения. Только метнулась черная тень, повалила его, и сразу стало нечем дышать, и, кажется, из горла хлынула кровь и залила пол. Но Алексей изловчился, подтянул ноги, ударил, и что-то загремело. Затряслось. Вспыхнул, хлестнув по глазам свет. Плетнев сидел на полу. Виталий корчился рядом с ним, Так близко, что Алексей Александрович протянул руку и зачем-то потрогал его. Над ним, широко расставив ноги, стоял невозмутимый человек в джинсах и майке. Прытки какой! сказал над головой у плетнева голос Дудникова. Я чуть было не проглядел. А ты молодец, Алексей Александрович. Ну что, ты у него выбил? Я? удивился плетнев вяло. Ты, конечно. «Вставай, что на полу сидеть-то?» Кряхтя Плетнев встал на ноги, нашарил рукой перила и взялся за них. «Нужно было сразу меня вызвать», — говорил Дудников у него за спиной. «К чему гастроли-то эти? Мы бы все спокойненько выяснили, разобрались и все дела». «Я должен был разобраться сам. В следующий раз не будет никакого следующего раза». «Ну, я надеюсь». «Руку тебе надо обработать, течет». «Зацепил он тебя все-таки, Алексей Александрович». «Уволить ты меня должен за такие этюды». Плетнев улыбнулся. По пальцам на самом деле текла кровь, капала спирил в траву. «Пакуйте этого прыткого. Мы подъехали за тобой сразу, только машины в лесочке оставили и зашли с той стороны, как договаривались». «Алексей Александрович, ты меня слышишь?» «Руку бы перевязать надо». А лучше в Москву вернуться. Ты не вздумай, Владимир Алексеевич, мне охранников оставить. Как же иначе, Алексей Александрович? Меня и так уволить положено немедленно. Шеф, можно сказать, голыми руками злодея взял. А мы на что? Оставишь охранников — уволю, — пообещал Алексей Александрович, подозревая, что над ним смеются. Так и будет. Ты меня знаешь. И вообще мне нужно домой. В Москву? — обрадовался начальник службы безопасности. По террасе ходили какие-то люди, обходя лежащего Виталия, как мешок с картошкой. На улице раздавались голоса, работали двигатели, светили мощные фары. «Лёш — Леш! — закричали из-за забора. — Леш, чего там у тебя? Дискотеку, что ли, открыл? — Да! — прокричал в ответ Плетнев. Придерживая руку, с которой все капало, он спустился по ступенькам и, шаркая галошами, мимо изумленных охранников, вышел за ворота и поплелся в темноту. Дудников подумал, кивнул кому-то из свиты и двинулся следом. Плетнев был в странном состоянии и немудрено. Дудников никогда не замечал за ним тяги к приключениям, да и детективы явно не по его части. Большую часть жизни Алексей Плетнев проводил в кабинете, работая головой, и начальника службы безопасности это очень устраивало. Никаких хлопот. Теперь, когда неожиданно свалились хлопоты, Дудников не знал, как себя вести. Плетнев дошел до заросшей калитки, дернул раз, потом еще раз посильнее, она застревала в пазах и очутился на участке. Свет горел в глубине сада, и березы шелестели так, как шелестят только в июле словно с тоненьким металлическим дребезжанием. Поминутно на что-то натыкаясь, он добрел до крыльца с полукруглыми ступенями, поднялся и распахнул дверь. На него оглянулись, и только тут в глазах у него поплыло. — Я приехал, — громко сказал Плетнев. — Привет. Дел оказалось очень много. Но это были интересные дела, хотя и не слишком простые. Он просматривал бумаги, важные раскладывал на столе, а ненужные швырял на пол. Прошли те времена, когда работа была ему в тягость. За окнами хмурилось набрякшее небо. Ей очень хотелось, чтобы скорее снег пошел. Закончилась свинцовая времени началась зима. Новый год скоро. Новый год завтра. Вот так. Должно быть, никто, кроме Алексея Александровича Плетнева, не трудился 30 декабря, но ему работа доставляла удовольствие. Тренькнул ультрасовременный аппарат на столе. И Плетнев, не глядя, нажал кнопку. «Да, к вам жена приехала, Алексей Александрович». Он посмотрел на аппарат. Она не собиралась приезжать. И он вдруг разволновался. Бросив бумаги, зашагал к двери, Но она уже распахнулась, и в кабинет влетела его первобытная женщина, смуглая и румяная, смороза. Даже в пасмурный день на ее волосы трудно было смотреть без темных очков. «А это я», — провозгласила она, на секунду обернулась на дверь, которая медленно закрывалась, и бросилась ему на шею. «Зачем ты приехала?» «Мне нужно». «Тебе нужно ко мне в офис?» «Ну да». Она поцеловала его. Примерилась и еще раз поцеловала. «Я рада тебя видеть». «И я», — растерянно сказал Плетнев, — «я тоже рад тебя видеть». «Зачем ты приехала?» Она махнула рукой. «Ты уже спрашивал». Круг замкнулся. Она стянула с плеч меховую коцовейку, подумала и бросила ее на пол. «Ты же должна готовиться к встрече родственников. Или я что-то упустил?» Алеша, Я встречу всех родственников до единого, ты же знаешь. Я нормальная грузинская женщина, а не какая-то там эмансипированная. Тут она повела соболь ей бровью, и он не удержался и захохотал. Она подошла и взяла его лицо в ладони. — Я так рада тебя видеть! — И я, — повторил Плетнев глупо, — и я рад, Элли. — Мы же специально поженились тихонечко, — сказала она чтобы никто не знал. И, конечно, все узнали, и все теперь летят. Слава Богу, что пролетят только после Нового года. Сегодня звонила бабушка и жаловалась, что ей удалось добыть всего семь куриц. Семь куриц для нормального имеритинского обеда. Это смешно. — Смешно, — согласился Плетнев. От ее прохладных ладоней, лежащих на его щеках, ему вдруг стало жарко. Еще бабушка сказала, что гранаты в этом году — Очень хороши, но она не будет их пересылать. Привезет сама, потому что никому не может доверить такую ценность. — Чистый сахар, — уточнил Плетнев. — Точно. А дядя Сандро повезет вино. Он уже договорился с летчиками. Это же как-никак контрабанда. Мне даже страшно подумать, сколько вина он приготовил. Я спросила по телефону, может лучше отправить танкером через Гибралтар? Но Сандро не стал меня слушать. Он сказал, что я ничего не понимаю. «Девочка», — сказал он, — «вино — это мужское дело. Намешай мужчине его делать. Он будет жить у Мирабы на Большой Грузинской. И мама уже держится за голову и говорит, что она ни за что не сможет приготовить нормальный обед, и у нас будет не свадьба, а позор. И этот позор падет на ее голову». «Я тебя люблю», — сказал Плетнев. Какие-то странные картинки вдруг привиделись ему. Веселая бабушка с корзиной, аргонавты, езон со скатанным золотым руном под мышкой, дядя Сандро, самолет вина, налоговый министр, очень милый человек, снегопад в саду между миндальными и гранатовыми деревьями, хмурые графитовые горы на горизонте, громкоголосые соседки с кофейниками. Знаешь, «Что я подумала», — сказала Элли, блестя глазами, и уселась на его стол прямо поверх важных деловых бумаг. Он подошел и крепко взял ее за бедра с двух сторон. «Что?» «Черт возьми, как жарко в этом кабинете!» «Давай завтра поедем в остров, а?» «Ну, к меритинской свадьбе мы еще успеем приготовиться. Позвоним Витюшке с Валюшкой, чтобы тоже ехали». А Федор с Любой и так все время там, чтобы у нас сначала была деревенская свадьба, а? «Давай», — согласился Плетнев, — «это ты хорошо придумала». Все, что она придумывала, нравилось ему. Его счастье сидело рядом на бумагах, болтало ногами. «Я здесь, я с тобой, я теперь всегда с тобой. Нажарим мясо, самовар поставим» а утром на горку пойдем. Там такая горка! Я в детстве каталась. Федор из лесничества елку привезет, и мы...» Плетнев решил, что с него хватит всей этой ерунды. Он взял ее за плечи и уложил на стол. «Ты сама этого хотела», — сказал он, глядя в ее веселые глаза. «Помнишь?» В этот день на Мальдивах Для изнемогающих под солнцем русских туристов туземцы нарядили несколько искусственных елочек. В Рио-де-Жанейро, по сообщениям метеорологов, был зарегистрирован температурный максимум, и местное население спасалось исключительно под кондиционерами. В Доминикане угоревший от жары официант опрокинул поднос с коктейлями на важного господина, и потный управляющий устроил ему выволочку. И все это не имело никакого отношения к Тверской губернии, где не переставая валил снег.